Глава сороковая. На следующий день я позвонила Сазонова и спросила, «Как ты могла?» «Что я сделала не так?» — струкнула начальница пиар-отдела. «Неужели не понимаешь, о чем речь?» — рассердилась я. «Я знаю теперь, кто придумал историю с младшей дочерью Ленинида». Маргарита начала бурно возмущаться. «Фаина врет! Она мне первая позвонила, предложила разыграть комедию». «Да?» — перебила я. «Почему же ты не отказалась?» «Подумала, что пиар тебе не помешает», — сказала Рита. «Отлично», — процедила я. «Молодчина», — позаботилась обо мне. «А по какой причине меня в известность не поставила?» «Прости, дорогая, но у тебя нет ни малейших актерских данных», — заявила Сазонова. «Знай ты, что Фаина тебе вовсе не родная, то никогда бы не смогла убедительно выглядеть на телеэкране. А так получилось потрясающе, гамма эмоций на лице». «Тебе не стоит злиться, наоборот, скажи мне спасибо!» «Кстати, не зря старались. В последнюю неделю продажи твоих книг резко выросли. Зарецки в восторге!» «Иван был в курсе твоей затеи?» — обомлела я. «Ну, нет», — призналась Маргарита. «Он же улетел из страны, а мне не хотелось его беспокоить». «Эй, ты меня слышишь? Ау!» «Слышу!» — эхом отозвалась я. «Ау-у-у! Ау-у-у!» у надрывалась Рита. ну связь! Вилка, я еду к тебе. Буду примерно через час. Есть гениальный план. Слушайся меня, и я тебя круче Смоляковой сделаю. милада от зависти ноутбук сгрозет, когда тебя на первом месте в рейтинге увидит. Спихнешь королеву-детектива с трона. Все, скоро буду. Чмок-чмок. Обожаю тебя. Такую штуку придумала. У тебя миллионные тиражи попрут». Я уставилась на замолчавшую трубку. Меньше всего мне сейчас хотелось видеть Маргариту, улыбацей выше моих сил. Сказать откровенно заведующей пиар-отделом, что они думают. Ну, например, так: "Неуважаемая госпожа Сазонова, прежде чем затевать шумный спектакль с моим участием, следовало поставить меня в известность о своих планах". Сомневаюсь, что вы думали исключительно о повышении продаж моих книг. Сколько вам заплатил ленинит? Что пообещал за работу? Встав с места, я поплелась на кухню, продолжая мысленно кипеть. Маргарите плевать на мои книги, ей надо расплатиться с кредитами, которые она бездумно набрала в банках. Помнится мне стало ужасно, ее жалко. когда она начала перечислять свои долги за машину, шубу, поездку на курорт, новый телефон, возведение загородного дома. Выслушав список, я согласилась на роль бобра в рекламном ролике, причем работала совершенно бесплатно. И только сейчас до меня дурочке дошло, что в ответ на причитание пиарщица я должна была сказать «Маргарита, зачем ты купила джип BMW? Он же безобразно дорогой». Надо было взять небольшую малолитражку, ту что по средству. И не стоило стремиться получить все сразу — шубу, путевку в заморскую страну и участок под строительство коттеджа. Если бы, не дай бог, тебе понадобились средства на лечение за границей, я бы поняла твое обращение в банк. Но в твоей ситуации это было глупостью. Никто тебя не заставлял прыгать в долговую яму. Ты там оказалась из-за собственной жадности. и желание выглядеть в глазах толпы очень богатой. Внезапно у меня сильно заболела голова, я направилась к чайнику, и тут телефон, который я почему-то до сих пор держала в руке, резко зазвонил. Продолжая думать о своем, мягко говоря, неумном поведении, я поднесла трубку к уху, но не успела ничего сказать, потому что чихнула, а из сотового донесся голос Федора. «Босс, будьте здоровы и держитесь за стену!» Решел результат анализа ДНК, который вы заказали. Тушите свет. 99% за то, что Фаина родная дочь Ленинида и сестра Вилки. Чума, да? Вот же бывает такое. Аферистка думала, что они с папашей писательницы всех обманывают, а нет. И есть кое-что еще круче. У нее и у Вилки мать тоже одна. То есть Фаина и Виола полностью родные сестры. Эй, шеф, «Вы там как? Онемели?» «Я тоже в шоке. Сейчас расскажу подробнее. Значит, так». Выходит мамаша Вилки, бросив ее в младенчестве, усвистела уже снова беременная. Может, еще и сама не знала, что второго ребенка ждет. Потом она родила Фаину, и девочку сразу удочерила Олеся Тараканова. Никакого подкидыша у ворот детдома не было. Ребенок сразу оказался у приемной матери. «Я чуть с ума не сошел, пока в бумагах рылся». Да, да, мне пришлось в архив ехать. И реально в папках копаться, потому что в электронном виде ничего нет. Вот все так долго и получилось. Но я разобрался. Я столбенев слушала федю а тот вываливал все новые и новые совершенно оглушающие сведения. Короче, дело было так. Моя мать написала заявление. В связи с плохим состоянием здоровья и тяжелым материальным положением прошу назначить временным опекуном, на врождённую двоюродную сестру, моего гражданского мужа. В советские годы это можно было оформить. Кстати, денег от государства, за временно взятого под опеку ребёнка человеку, который его пригрел, не платили. Но надо было представить копии документов о родстве. И к заявлению непутёвой мамашки, девочек Виолы и Фаины, они прилагались. Знаете, что оказалось? «Лучше сядьте, если стоите». Ленинит Иванович Тараканов, мой отец, появился на свет от Ивана Петровича Тараканова, а у того был брат Семен Петрович, у коего родилась дочка Олеся. То есть Ленинит и Леся — двоюродный брат и сестра. Интересно, с чего вдруг моя безответственная мать решила отдать дочку именно двоюродной сестре мужа, а не что, дружиль, или та женщина просто пожалела новорожденную и согласилась взять ее себе? На эти вопросы ответы мы никогда не получим. И не узнаем, по какой причине Олеся не сообщила Фаине, что та ей родная кровь. Хотя у меня есть предположение. Наверное, Олеся не желала сообщать ребенку, что отец у него уголовник, а мамаша беспутная. Вот и прикинулась посторонней, ничего не знающей. Непонятно также, почему Леся не захотела познакомить Фаю меня в детстве. Неужели она ни разу не пришла проведать старшую сестру Фаины? Или она все же однажды явилась, а Раиса, которая следила за мной, отказалась не общаться? И опять же, тут нам до истины не докопаться. Федор вздохнул, сделав секундную паузу. Я не успела вставить ни звука, ни то что слово. «Шеф, как вам мои новости? Вы все еще в шоке? Ладно, приходите в себя и слушайте дальше». Через пять лет после оформления временной опеки Олеся подала заявление на удочерение Фаины. К нему приложены копия справки о смерти матери девочки, бумага из главного управления лагерей, в которой указано, что ленинит тараканов отбывает срок и написано, сколько у него ранее было ходок. Есть характеристика Олеся, справка о ее зарплате, жилищных условиях и так далее. Замыкает собрание документ в связи со смертью родной матери не принимавший с рождения Фаины Таракановой никакого участия в воспитании ребенка, в связи с тем, что брак Ленинида Тараканова с его сожительницей не был зарегистрирован, а также в связи со социальностью личности заявленного отца и недоказуемостью его отцовства, разрешить О. Таракановой удочерить Ф. Тараканову. Лениниду об этом не сообщали, так как он юридически отцом не считался. На том конец истории. Я чуть не посидел, пока все это отрыл. Кстати, думаю, при подготовке шоу с отцом и младшей дочерью сыграла роль их одинаковая фамилии то, что в паспорте Фаина указано отчество Леонидовна. Ах, да, вот еще вопрос, который точно останется без ответа. Какого черта Олеся не сделала девочку Петровной, Николаевной или Ивановной? Зачем ей Леонидовна понадобилась? У меня почему-то вспыхнули огнем уши. Генрих Петрович Каравайкин рассказал мне, что жена незадолго до кончины рассказала ему про свою родную дочку Фаину, которая умерла в монастыре почти сразу после рождения. И еще про сон, который привиделся Олесе, из-за него она якобы удочерила ребенка, подброшенного на порог дома малютки. Так вот о каком вранье двоюродная сестра моего отца говорила священнику. Вот что она соврала мужу. Фаина не была брошенкой. Олеся ее отдала моя непутевая мать. И понятно, по какой причине Леся терпела все выходки Фаи. Из-за своего сна. Считала, что дочь Ленинида — это ее вернувшаяся с того света девочка. Но по какой причине Олеся не открыла супругу все до конца? Зачем придумала историю со свертком на пороге приюта? Она стеснялась признаться. Что у нее есть близкий родственник-вор, я никогда не узнаю правду. «Босс, чего молчите?» — впился мне в ухо голос Федя. «Думаю, не надо Виоле все это сообщать. Нафига ей такая родственница, а? Вот Бабушка моя про такие обстоятельства говорила. Не как колесо судьбы черти вертели. Шеф, ау!» Вдруг в анализе ошибка. — пробормотала я. — проверяли два раза. Вы же знаете Люсю. Она аккуратная до да смешного. Загудел Павлов и осёкся. — Ой, а с кем я говорю? — С вилкой, — тихо сказала я. — Ну, ё-моё, не туда пальцем ткнул! — расстроился Фёдор. — Ты у меня вместе с шефом записан. Контакт на Дмитриева. А ты под ним, ну и... Значит, Фаина, моя родная сестра, перебила его я. «Ну, вроде. Но, знаешь, иногда в лаборатории ошибаются. Пробирки у них могли грязные быть», — понёс чушь Павлов. Я нажала на экран. Хм. грязные пробирки. Ишь ты, давно подозревала, что Федя считает меня недалёкой блондинкой. Но всё же надеялась, что не полной идиоткой». Телефон опять ожил. «Это вы?» — прошептал женский голос. «А кого вам надо?» Тоже почему-то, понизив голос до шепота, спросила я. а не беспокоит. Медсестра!» Догадалась представиться незнакомка. «Я нашла карточку дяди Коли, ключ, нормально, архив открыл. Но там пусто. Вернее, ей записи, которые делали наши врачи из пансиона, приятное место. Анамнеза никакого. Очень странно, ведь обычно просят предоставить все». «Спасибо», — остановила я девушку. «Уже ничего не надо». «Ладно», — обрадовалась Аня. «А деньги?» «Я заплатила вам», — напомнила я. «Только аванс!» — возмутилась собеседница. «Остальное обещали отдать, когда сведения получите». «Но вы же ничего не добыли», — логично возразила я. «Сфотографировала карточку», — повысила голос Ани. «Не моя вина, что в ней отсутствуют данные. Когда расплатитесь, если обманете, то...» Я быстро отсоединилась. Мобильный звякнул, прилетело сообщение от Сазоновой. Угодила в жуткую пробку. Приеду через час, наверное. Я выключила телефон, запихнула оглохшую и ослепшую трубку в сумку, быстро оделась и ринулась на парковку. Через 45 минут, не затормозив ни в одном заторе, я очутилась в Шереметьеве. Подошла к кассе аэрофлота и сказала. У меня многолетняя действующая шенгенская виза. Куда я могу улететь прямо сейчас, как можно быстрее? Страна безразлична. «Через минуту начинается посадка на рейс в Париж», — затараторила кассирша. «Но там только бизнес-класс. В семнадцать — в Берлин. Чуть позднее — Дубай, Венгрия, Испания, Голландия. Тоже бизнес. Эконом везде занят». Я вынула кредитку. Франция подходит. «Идите быстрей», — посоветовала девушка, вручая билет. «Вам тут рядом. А вон та стойка, слева от меня». Я поспешила туда, где оформляли пассажиров. «Багажа нет». Равнодушно поинтересовалась служащая. «Нет», — ответила я. Когда лайнер набрал высоту, и стюардесса стала разносить обед, я отказалась от еды, свернулась клубочком в кресле и накрылась головой пледом. Очень скоро я буду в Париже. При себе у меня нет ничего, даже зубной щетки. Но ведь во Франции можно купить все необходимое. Гостиницу я найду и поем где-нибудь. Главное, меня не отыщет Сазонова. Ко мне с разговором о Фаине не примчится Стёпа. Мне ни с кем не придётся беседовать, потому что никто понятия не имеет, где я. Маргарита, небось, сейчас колодится в мою дверь, а Дмитриев скоро начнёт нервничать. Но ему я из Парижа отправлю смс -ку. Скоро вернусь, не беспокойся. Мне надо несколько дней провести в одиночестве, побродить в толпе, которая разговаривает на непонятном для меня языке. Честно говоря, когда выяснилось, что Фаина удочерили, и фамилия Тараканова досталась ей от приемной матери, я безмерно обрадовалась. «Ура! Мы совершенно чужие друг другу!» И вот теперь случился новый зигзаг. В придачу к папеньке-уголовнику у меня появилась сестра, врунья и аферистка. Мне нужно привести в порядок мысли и успокоиться. Пусть Степан сам разбирается с жадной медсестрой Аней и Алчиной Сазоновой.